Студия Ardis представляет. Джейт Дэвлин. Мужчина с огнестрелом. Читают: Акинтьи Филья, Саша Аранс, Наталья Штин. Глава 1. Это что, шутка? Я недоуменно приподнял бровь и прожёг взглядом сотрудника канцелярии, протягивающего мне стопку личных карточек. Вы не можете говорить об этом всерьёз. Прошу прощения, мастер Максимилиан, задрожал этот. Даже и постать толком не проявлено, без усилий не разглядеть. Это распоряжение про родителя всем мастерам рангом выше третьего, не имеющим официально зарегистрированного оружия, в обязательном порядке положено взять опеку над одним из полукровок. У меня уже есть на примете отличная секира. Я пожал плечами и слегка улыбнулся, вспоминая роскошную Жаклин. с ней мы иногда ходили на совместные задания, но регистрировать нас как боевую пару я не спешил. Хотели подать заявление на днях. Простите, мастер, снова поклонился дрожащий пацан. Но приказ относится ко всем мастерам, которые не имели собственного оружия на момент его подписания. И если даже сейчас вы зарегистрируете другое оружие, то вам всё равно придётся взять одного из смесков. Этот степлер сжал в руках стопку карточек так, что они заскрепели. Это тоже приказ прородителя. Ржа, я слегка скривился, осознав, что от сомнительного подарка в виде какой-то или что ещё хуже, какого-то мусора с задворок спиралей мне не отвертеться. Интересно, за что прородители решили так меня наказать? Нет, я всё понимаю. Совет зажрался, хранители отупели, проворонили глобальный заговор декарей и прощёлкали теракту здания суда. Погибло много мастеров, а оружия ещё больше. До сих пор многие женщины нашей расы ходят с чёрными лентами в волосах, а мужчины повязывают их на запястье в знак траура. После нападения я сам больше месяца мотался по рейдам. Вспышка скверны породила отклики во всех спиралях. Кроме того, самих заговорщиков тоже надо было вырезать с корнем. Но почему теперь за ошибки старых идиотов должны отдуваться такие, как я? «Дикари наплодили кучу полукровок по всем мирам, чтобы иметь хороший запас оружия. И теперь, получается, весь этот мусор в приказном порядке навязывают мастерам. С какой ржим не нужно необученное дикарское отродье? Сопельки подбирать, да скверной с ложечкой кормить». Я хмуро вчитался в документ, шустро подсунутый мне канцелярским цвирком. «Не отвертеться. Во всяком случае, на первый взгляд. Тут нужна тщательная консультация у юристов». Далее за обучение смеска платит совет, и содержание выделяет неплохое. Хотя я бы лучше сам приплатил раз в 5 больше за то, чтобы меня избавили от головной боли. Благо деньги есть и немалые. Столетия охоты не прошло зря. Ладно, показываю, кто остался, нетерпеливо рыкнул я, хмуро просверлив взглядом разносчика дурных новостей. Понимаю, что это всё не его вина, да только мне от этого не легче. Жутко хотелось закурить, но Я слегка повёл плечом и покосился на мигающую над стойкой голограмму с перечёркнутой сигаретой. Курить запрещено. "М-мастер", еле слышно проблеял пацан, но под моим раздражённым взглядом поспешил добавить. "Понимаете, у меня нет личных дел как таковых, даже изображения нет, только карточки с образцами духовной энергии. То есть даже нормально выбрать из этого металлолома нельзя", удивился я. Держать себя в руках становилось всё труднее. тупа как в ясельной группе, кто кому по энергии покатит. Степлер кивнул и втянул голову в плечи. Так. Плевать на запреты. Если не закурю, я просто сорвусь и наору на него, а это нехорошо. Под указной мигание красной голограммы я торопливо достал из кармана куртки сигарету с лёгким успокоительным эффектом. Зажёг её мизерным посылом скверны и блаженно затянулся. При выдохе из рта повалил густой зеленоватый дым и запахло мятой. Ладно, давай. Пара затяжек смирила меня с действительностью. В приказе про родителей действительно есть рациональное зерно. Слишком много оружия погибло в день Тиракта, и это были в основном молодые артефакты, ещё не оставившие потомства. При том, что мы и так не слишком многочисленная расса, разбрасываться ресурсами даже такими хреновыми не стоит. Особенно когда эти ресурсы может подобрать некто другой и снова устроить резню. Но всё же Почему именно я? Знал бы, затащил бы Жаклин в пос... в канцелярию пару дней назад, и не было бы у меня проблем. Да, знал бы припуск, жил бы в кузне, так, кажется, железяки говорят. Парень тем временем осторожно разложил передо мной карточки с образцами энергии декарских смесков и предложил попробовать. Прикоснувшись к первой, никакого особого отклика я не почувствовал, над чего даже обрадовался. Хм, а ведь если не подойдёт ни один, то никого брать и не придётся. Вторая карточка отреагировала лучше, но всё равно слабовато. С таким оружием в рейтинг не ходят. Третья, четвёртая, восьмая ни одна не шла даже по минимальным параметрам. Я как-то даже воспрял духом. Похоже, пронесло. Девятая. Ржа зглазил. Приятный лёгкий холодок и знакомое покалывание. Это оружие мне подходит. Очень подходит. Степлер убедился, что энергетическая идентичность подтверждена, и осторожно вынул карточку из моих оdereвеневших пальцев. Застрекатал что-то там по клавиатуре, вчитался. Юлия Зарова, 19 лет, форма оружия пистолет Пустынный орёл, сообщил он через пару секунд. Больше информации нет. Тьфу, барахло. Ну хоть баба. Зарова, на рентген. Проорала дежурная сестра, приоткрыв дверь в палату. Я отложила журнал, в который бездумно пялилась уже бог знает сколько времени, и неловко сползла с продавленной больничной койки. Ждать, пока меня пересадят в инвалидную коляску, можно было до посинения. Да и не ласковые руки задёрганных злых на весь свет санитарок раздражали до кругов перед глазами. Наверное, я неудачница. Нет. Не наверное. «Совершенно точно. Но мне просто не повезло. Я промахнулась совсем чуть-чуть, словно прыгнула с края крыши, а до другой не достала кончиками пальцев на считанные миллиметры и полетела вниз, ломая руки, ноги и душу. Какая ирония судьбы. М-да. На самом деле, вместо этих горьких, но красивых книжных слов у меня в голове крутилось совсем другое — Вот гадство. В тот момент, когда моя жизнь кончилась до выпускных экзаменов и дипломного спектакля Омской академии хореографии оставалось меньше 4 месяцев. 10 лет каторжного труда у балетного станка оставались позади. 10 лет на износ, со стиснутыми зубами, только вперёд, не останавливаясь ни на секунду. А иначе бедную сиротку, которую лично притащила в интернат царица Наталья, разглядев на каком-то дурацком отчётном утреннике, выпнули бы обратно в детдом впереди собственного визга. Помню, лет в одиннадцать или в двенадцать, выйдя из возраста восторженной личинки, я попробовала бунтовать, сбегать в самоволку, работать в полноги, но надоело пахать от грововых мозолей, захотелось мороженок, балдеть по вечерам с крутыми пацанами в подворотне напротив интерната, А я даже курить пробовала. На чём и погорела. Дежурная по этажу за шиворот приволокла обнаглевшую соплю в кабинет директора и ушла с чувством выполненного долга. А я осталась прибитая, как гвоздём коврику, взглядом великолепной и неповторимой царицы всей Академии Натальи Кац. Ух, как она на меня посмотрела! Столько в её взгляде было брезгливого разочарования — столько холода, что я мгновенно смёрзлась внутри от смертельного ужаса. Кажется, ткни пальцем, и рассыпалась бы в осколки, растаяла грязными лужицами на роскошном натуральном ковре между директорским столом из красного дерева и белым кожаным диваном. Собственно, почти это самое мне и пообещали. Наталья Леонидовна спокойно Тихим, вкрадчивым проникновенным голосом перечислила мне всё, что произойдёт, если я ещё хоть раз позволю себе закурить, сбежать без увольнительной или халтурить на занятиях. Всего несколькими словами царица Наталья обрисовала мне все перспективы: по пунктам. Продят дом, наркоту, пьянство в подворотне, комнату в бараке с протекающей крышей и удобствами во дворе, работу по помойке за нищенские копейки и абсолютную безграничную ненужность. Она говорила, а я словно своими глазами видела, как это будет, и боялась так, что чуть не опозорилась прямо на директорский ковёр. Именно тогда я чётко поняла, почувствовала каждой клеточкой ещё дурного мозга, что между мной и всеми другими девчонками в академии, мамиными дочками, богатыми и бедными, талантливыми и не очень, пропасть им всем есть куда уйти если с балетом не сложится а мне идти некуда я или буду лучшей или не буду вообще и я стала лучшей боже как я пахала как ревела ночами сжимая до мяса стёртые пальцы напрашивалась на все дополнительные занятия прославила заучкой и за нудой постепенно растеряла всех подружек, потому что дружить со мной было некогда и не о чем. Я не лезла в девчачьи разборки, не курила с соседками по комнате в открытую форточку, не строила глазки прикинутым мужикам у служебного входа на чётных спектаклях, не не. Я ничего не с 11 до 19 лет. Меня даже кличка Робочка, данная однокурсниками, никак не задевала. Ну, почти, чтобы они понимали. И мамаши притаскивали новые пуанты взамен разбитых по первому требованию, а мне надо было беречь казёнки и при этом танцевать больше всех. У них были тёплые шерстяные гетры и контрабандные шоколадные конфеты, а у меня только витаминный салат из кисловатой квашеной капусты с луком в столовке. Они Они хихикали, над роботкой заучкой в попе криворучкой и громко обсуждали мои драные лосины. В опиле конфеты бросали фантики за мою тумбочку. Нет, наверное, если бы я попросила, меня бы угостили. Да, они пытались даже пару раз, типа: "Ой, ну нехорошо же, девочки, при сироте шоколад есть". Она, наверное, такого никогда и не видела? Правда? Робочка. Хочешь сладенького? Ага. Да я баренше собачу какашку с тротуара съела, чем взяла небрежно брошенную мне на подушку конфету. Поначалу так вообще на предложения с подтекстом отвечала кулаком в глаз. К счастью, после нескольких фингалов и разборок, девки решили, что эта дура не интересный объект для издевательств. Правда, через 2 года меня ещё раз попытались поставить на место. Но на этот раз дело было не в девчачьей вредности и тайном чувстве, Нет. Соседки по комнате и станку просто выросли и почуяли во мне конкурентку. Да только и я к этому моменту отрастила не только мозоли на ступнях, но и зубы. Мои занятия до кровавого пота не прошли даром. И главная цель — центральная планка балетного станка напротив рояля уже не казалась недостижимой. До неё оставалось всего пару шагов. В негласные табели о рангах танцевать над роялем означало стать примой, первой на курсе. Нет, не самой талантливой, не самой красивой, а просто самой, самой. Я уверенно шла к выпуску, танцевала ведущую партию в дипломном спектакле, занималась с Натальей Леонидовной дополнительно. Половина академии просто люто мне завидовала, а вторая половина завидовала и сочувствовала. потому что царица Наталья со своими любимыми учениками не церемонилась никогда, и получить крепкое словцо по щёчину, выдранный клок волос или синяк на опорной ноге без этого не проходил ни один урок. А не нравится? Пошла вон! Это балет, а не богадельня. Но зато и учила она гениально. Балерина из-под катс могла станцевать самую сложную партию так, что ведущие театры мира присылали образцы рабочих контрактов ещё до выпускного спектакля. Правда, не девчонкам, а самой царице. И только она решала, которая из выпускниц достойно представлять её школу в Гран-опере или Ласкала. Я уже представляла себя на лучших сценах мира, и вдруг сначала у меня украли мои хвалис Когда-то, в классе в 5-м, кажется, меня послали в библиотеку с поручением. А библиотекарь же попросила подождать, пока она закончит со своими делами, и посмотрит, что за бумажку я притащила. Отнечего делать, я слонялась между полками, и вдруг мне попался на глаза старый затёртый журнал. Он заинтересовал меня тем, что на обложке была нарисована летящая в прыжке балерина, а в оглавлении мелькнула повесть с говорящим названием Вилисы. Я читать не любила, но картинка меня чем-то заворожила. Сидя за стеллажами и изредка чихая от пыли, я глотала страничку за страничкой и очнулась только, когда стемнело, и буквы стали разбегаться перед глазами, как испуганные таракашки по кухонному столу. Главную героиню повести звали как меня Юлия Азарова. Она тоже училась в хореографическом училище, жила в интернате, пахала в репетиционном зале, спала на математике, влюблялась, ссорилась с соседками по комнате. Моё воспалённое детское воображение пошло в разнос. Мне казалось, что эта книжка про меня. Ведь не просто так имена совпали, это знак. Журнал я самым бессовестным образом спёрла из библиотеки и несколько дней носила с ним, как с писанной торбой. Прятала в портфеле под подушкой в раздевалке под купальниками и читала, читала в любую свободную секунду. Потом, конечно, сумасшествие слегка улеглось, но я твёрдо уверывала: этот журнал, эта повесть "Велисы" мой талисман на всю жизнь. Я даже тайник для него завела. Приклеила к задней стенке тумбочки большой конверт из плотной коричневой бумаги. который выбросила в канцелярии и всё время проверяла, на месте ли моё сокровище. И в какой-то момент до проверялась, потеряла осторожность. Ведь я уже была примой, причём не просто заучкой, а с огоньком, острохарактерностью и перспективами. Меня просто так уже роботом не назовёшь. А вот выследить и украсть истинный как глупую детскую книжку запросто. Я старательно убеждала себя, что всё это детские сказки про талисман, а я уже взрослая и в глупости не верю. А сама чувствовала, как сжимается и перекручивается что-то в животе от нехорошего предчувствия. И нога как назло в последнее время побаливала, хотя вроде я бедро не травмировала. Реальность обрушилась на меня опять там же, где и в прошлый раз. В кабинете директора. Вызов В репетиции, напряжённое лицо штатного медика, слишком холодное спокойствие Натальи и вердикт, как приговор. Пару недель назад нас всех возили на рентген. Обычный штатный медосмотр. И вот пришли результаты. Гнойный бурсит тазобедренного сустава, развивающийся ураганными темпами на фоне постоянного перенапряжения и травм. Даже для обычного человека это долгий тяжёлый курс терапии без гарантии излечения. Для балерины профессиональная смерть. Танцовщицу, как и волка, ноги кормит. Причём обе на одной далеко не упрыгаешь. Меня отчислили в тот же день и прямо из интерната увезли в больницу. Процесс шёл вовсю. Антибиотики не помогали. Скоро я совсем потеряла возможность ходить. Врачи ничего не понимали, а мне было уже всё равно. На костылях всю оставшуюся жизнь? Какую жизнь? Она кончилась. Инвалидность до да хоть две. Время остановилось. Царица Наталья навестила меня в больнице всего один раз. Она почти ничего не сказала, кроме дежурного сочувствия, но моя дальнейшая судьба в её глазах была написана большими чёткими буквами так, что я поняла: на поддержку рассчитывать нечего. Отныне я бракованный материал, который выкинули и забыли. И вот уже месяц, как меня лечат в районном хирургическом отделении Омской городской больницы номер 2. Когда отпустят? Не скоро. И куда я пойду? Непонятно. Из общежития при академии меня выписали. Документы на инвалидности, прочие бумажки на положенные мне от государства как сироте квадратные метры предстоит собирать самой. Ага. У меня даже инвалидной коляски своей нет. Только больничная, старая и скрипучая. Зато есть костыль. Его мне одна бабуля подарила, когда её внуки из больницы забирали. Пожалела сироту. Короче, почему я ещё не повесилась? Сама не знаю. Наверное, из чистого упрямства. Даже царица Наталья, которая нещадно лупила меня именно за это, временами говорила: "Без твоей ишачьей упёртости, Юлька, тебя бы здесь давно не было". Всё, что я могла это тупо валяться на кровати и пялиться в потолок. День за днём. Процедуры, антибиотики, рентгены. канхилиомы. Я живала только когда со мной разговаривали врачи, а в остальное время снова выключалась. Азарова? Эй, Азарова, к тебе пришли, проорала санитарка, когда я после очередного рентгена приползла в палату и рухнула на больничную койку. Ко мне? Кто? Странно. Но не подружки же из академии? Они бы, может, и заявились, чтобы выразить фальшивое сочувствие и позлорадствовать. Да кто же их отпустит перед экзаменами? Девки сейчас в любую свободную от уроков и репетиций секунду просто падают как мёртвые курицы и спят. Может, это из-за пеке? Или из этого, как его, благотворительного центра? Наталья вроде говорила, что-то такое. Впрочем, не всё ли равно? На мозг уже нехать и заработал. Хотя такое впечатление не спешил с полной загрузкой, как старый ком, дышащий на ладан. Я тупо и равнодушно уставилась на двух совершенно незнакомых тёток, появившихся в палате, и даже не поздоровалась, потому что слова и возможность их произносить ещё не догрузились. Держи. Ни с того, ни с сего одна из внезапных гостей протянула маленький кристаллик. А когда я недоумевающе на него уставилась, Сама впихнула его мне в руку. Камешек, прикоснувшийся к коже одной из грани, оказался ослепительно холодным и обжигающий горячим одновременно. Ощущение было настолько сильным и резким, что я попыталась отдёрнуть руку, но не успела. Яркая голубизна из кристалла стремительно выленила и словно впиталась в мою ладонь, а бесцветная стекляшка просто упала на пол и разбилась в пыль. Ничего себе. Ты голодная была? Одна из женщин удивлённо покачала головой. Может, ещё один? Я подняла на неё глаза, прекратив тупо пялиться на невесомую белую пыль под ногами, и пару раз моргнула. Такое впечатление, что перед глазами вдруг исчезло пыльное, покрытое разводами и мелкими трещинами старое стекло. Мир вдруг вспыхнул нереально яркими красками. Звуками, запахами и ощущениями. Помотав головой, я только теперь огляделась. Оказалось, что в обшарпанной четырёхместной палате мы одни. Остальные больные выползли на прогулку. За окном ослепительно сияло апрельское солнце. Галдели воробьи и дети из соседнего отделения. Слышались гудки машин. Резко пахло хлоркой и рыбным супом из больничного коридора. Там тоже кто-то шаркал, бормотал, позвякивал, постукивал по кафельному полу костылями. Что произошло? И кто эти странные люди? И как я раньше не заметила, что они слишком необычные. Лица с абсолютно правильными чертами были, без единого изъяна. Пухлые губы, большие глаза, длинные ресницы. Нет, лица были разные. У одной чуть более угловатая и суровая, но это совсем не делало её некрасивой. И одежда. Казалось, эти две женщины сбежали с какой-то театральной постановки про средневековую жизнь, сказочную, потому что вряд ли в обычном средневековье женщины носили кожаные легинсы с цепочками в обтяжку. И, кстати, я зря назвала их тётками. Обе выглядели очень молодо. Как их вообще пустили в отделение? Без халатов, в уличной обуви и в середине дня, тогда, как обычно, посетителей пускают с пяти часов до семи. «Вы кто?» Я вообще привыкла говорить мало и по делу. Время в балете рассчитывается по секундам и ударам сердца. «Что это было?» Девушки переглянулись и практически синхронно сели на соседнюю кровать. Та, что выглядела немного старше, блондинка золотистой косой, Слегка поморщилась от громкого противного скрипа старых пружин. Моё имя вряд ли тебе что-то скажет, но я представлюсь. Сирена. Слегка кивнула она, словно приветствуя. Я Телиана. В свою очередь, чуть качнула подбородком вторая, тоже блондинка, но пепельная и с распущенными волосами. Эм, очень приятно. Ага. Их именно действительно ни о чём не говорили, кроме того, что девочки решили поиграть в сказку на всю голову. Слышала, есть такие ненормальные люди. Вроде бы они называются ролевики или как-то так, но я-то тут при чём? Кто вы и что вам от меня нужно? Тебе никогда не казалось, что ты живёшь не своей жизнью? Немного неуверенно начала эта сирена. Что в жизни слишком много серых красок или не хватает воздуха? Так, понятно. Это проповедницы. Чёрт, кто их в отделение пустил? Охрана на вахте совсем ворон не ловит. Вот же падальщики. Эти сектанты правильно рассчитали, среди отчаявшихся людей всегда легче продать спасение души. Позвать санитарку, что ли? Не то чтобы я разозлилась, скорее стало противно. Да, мне хреново. Но ещё не настолько, чтобы сознательно глушить себя до состояния слюнявой религиозной дебильности. Через секунду, правда, я сама вздрогнула, осознав, что впервые за месяц чувствую хоть что-то, кроме тупого отчаяния и равнодушия. Что они мне вкололи? Видя мою реакцию, гости переглянулись. Ладно, зайдём с другой стороны. Нахмурилась та, что выглядела постарше, и перед глазами будто вспыхнул порох старинного фотоаппарата, заставив меня зажмуриться. Когда я открыла глаза, пепельно-волосой в палате не было. Зато оставшаяся блондинка держала в руках... Ам... Я быстро отодвинулась на другой край кровати, сдержав с крик боли. Моё бедро не любит больше резких движений. Но сейчас было не до таких мелочей. Надо было сообразить, как позвать охрану, умудрившись при этом не спровоцировать сумасшедшую с острыми вилами в руках. Чёрт. Похоже, ты даже не осознала, что произошло. Тяжело вздохнув, констатировала факт женщина, отодвигая от себя вилы. Смотри внимательней и перестань трястись. Мы не хотим причинить тебе вреда. Снова резкое но уже не такая ослепляющая вспышка, и виллы исчезли. А на кровати сидит, слегка улыбаясь, вторая гостья. Так, я потёрла за слезившиеся глаза ладонью и попыталась вернуться из сумасшествия в реальность. «Хорошо. А от меня вам что нужно?» «Понимаю, наверное, это не слишком вежливо, но зато честно». Как ты себя почувствовала, когда дотронулась до Куба? Похоже, у девушек в родословной были евреи. Я слышала, это у них есть привычка отвечать вопросом на вопрос. До камня? Я почувствовала холод и жар. Если отвечать на их вопросы коротко и откровенно, есть шанс, что странная шизофрения удовлетвориться ответами уйдет? Надеюсь. Впрочем, почему мне так хочется их прогнать? Всё равно в моей жизни уже не происходит ничего. Мне некуда спешить. У меня нечего отнять. Значит, нечего и бояться. Пусть спрашивают. И резко стало лучше, ведь так? продолжала допытываться Сирена. Всего от одного маленького куба. Да, пожалуй. Я наклонила голову к плечу и смотрела на посетительницу уже с большим интересом. Это было какое-то вещество с стимулирующим эффектом? Микроинъекция? Наркотик? Вы исследуете его действие на больных? Нет. Девушка засмеялась и замотала головой. Вторая только фыркнула тихонько, но промолчала. Это была, хмм, это было то, что что подобные нам и тебе употребляют в пищу. А можно подробнее? Собственно, почему бы нет? Чем их бред хуже моего тупого растительного существования? Такие, как ты и Италияна, — она кивнула на свою подругу, — это... Ох, как же сложно. Дурацкая миссия. В общем, ты не человек. Ты оружие, как итали. А я мастер. И вместе мы составляем боевую пару, очищающую миры от скверны. Звучит как заправский бред начитавшегося сказок наркомана, заметила я, невозмутимо откинувшись на подушку. Но поскольку мне всё равно совершенно нечем заняться, продолжайте. По крайней мере, в этом безумии есть что-то любопытное. Не веришь, вздохнула женщина и вдруг потянула ко мне руку. Извини, мы и так потратили на тебя слишком много времени. Пусть твой мастер сам тебе потом всё объяснит. От неожиданности я не успела ошагнуться, и вдруг мир вокруг меня завертелся и стал резко увеличиваться. Или это я уменьшилась?